Глава девятнадцатая. «Доброе утро, миледи!» — бодро поприветствовала меня горничная, вошедшая в спальню с подносом, полным еды. Поскольку я и не думала садиться на кровати, а продолжала лежать на боку, она поставила поднос на столик. «Как вам спалось?» Продолжая улыбаться, девушка подошла к окну и раздвинула тяжелые плотные шторы, которые в другое время года... должны были призваны защищать утренний сон от преждевременного вмешательства солнца. Однако сегодня солнца не было, небо затягивали серые тучи, поэтому в комнате едва ли стало светлее. На фоне сыплющегося за окном снега замысловатой цветочной композиции, которыми местная оранжерея регулярно снабжала мою, и не только, комнату, выглядели несколько нелепо и совершенно не радовали глаз. Наоборот, заставляли жалеть о безвозвратно ушедшей осени, в которой я научилась быть вполне счастливой и довольной своей жизнью. Чтобы хоть как-то прогнать утренний пасмурный сумрак, горничная зажгла светильники. Так и не дождавшись моего ответа, она подошла к кровати и вежливо поинтересовалась. «Вам подать поднос или вы поедите позже?» «Я вообще не хочу есть, можешь унести», — вяло ответила я. «Да нет, оставь, она все съест». Это распоряжение отдал с порога охотник — который, в отличие от меня, успел уже не только подняться и позавтракать, но и одеться, а, скорее всего, еще и потренироваться. Горничная выглядела шокированной его появлением. В королевском дворце было не принято врываться к даме в спальню, особенно если она еще не одета и не причесана. Но охотник на ее слабый протест лишь махнул рукой. «Ничего. Мне можно тут быть. Не волнуйся. Ты иди пока займись чем-нибудь другим, а я накормлю твою подопечную завтраком». Девушка покорно присела в быстром к Никсине и поспешно удалилась. Охотник закрыл за ней дверь и подошел к кровати, на которой я продолжала лежать неподвижно, как будто все происходящее мне не касалось. «Знаешь, Лора, лежачая забастовка с голодовкой — это не выход. нерграду точно не поможет». Я скосила на него недовольный взгляд и поджала губы. Интересно, как он узнал, что именно сегодня я решила начать такую забастовку. Мы находились в столице в Королевском дворце уже две недели. но до сих пор я вела себя вполне прилично. Вставала вовремя, позволяла себя одевать и прихорашивать, вежливо разговаривала и с советником, и с молодым королем. Первый был крайне доволен результатом моей поездки в Нергорский замок, второй заметно огорченным, но тем не менее добр ко мне. «Древний не смог найти вашу семью», — сообщил александр Третий, когда я вернулась в дворец, естественно, совершенно не удивив меня этим. «Но вы не переживайте, Лора». «Мы позаботимся о вас». Забота выражалась в том, что король взял меня под свое временное покровительство и решил удачно выдать замуж. «Если мы не можем воссоединить вас с прежней семьей, придется найти вам новую», — с грустной улыбкой добавил он. «Не беспокойтесь, вы сможете выбрать себе жениха по душе. Мы ни к чему не собираемся вас принуждать». Это успокаивало хотя бы тем, что на меня не собирались давить, а значит, я могла пока не думать об этой проблеме. Потому что вероятное замужество... Сколь угодно удачное, сейчас мало меня интересовало, как и мое будущее, и даже прошлое в целом. О судьбе лорда Нергорода я волновалась куда больше. Его арестовали и увезли в столицу в тот же день, а следом покинули замок и мы с охотником, по настоятельной рекомендации капитана Коттона. «Вас желают видеть его величество и господин советник», — сообщил он со сдержанной улыбкой. «А тут я за вашу безопасность больше не ручаюсь». Охотник счел это очень хорошей причиной не медлить с отъездом. Он вообще прагматик, каких поискать. А я? Я переживала не столько за свою безопасность, что, конечно, тоже было важно для меня. Сколько надеялась получить возможность увидеться с лордом Нергородом и поговорить, все объяснить ему. Однако советник категорически запретил такую встречу, а поговорить об этом с королем наедине мне не дали возможности. Вот поэтому я и потеряла интерес к подъемам и нарядам. вступающая в свои права зима с сокращением светового дня и усилением холодов, только еще больше портило настроение. И сегодня я решила не вылезать из-под одеяла. Не дождавшись ответа, охотник вздохнул, взял со стола поднос и встал с ним надо мной. Стоял неподвижно, как каменное изваяние Пока мне не стало стыдно, и я не зашевелилась, садясь. Но даже когда я приняла подобающую позу, он продолжил держать поднос в руках. «Ну что еще?» «Ножки у этой штуки разложи». С убийственной серьезностью велел он. Я не сдержал смешок и сделала, как он велел. Охотник выдрузил передо мной столик и сел рядом на кровать. Я тут же потянула к румяной булочке, разломила ее и намазала паштетом, потому что есть на самом деле хотелось. «Лора, чего ты скисла? Ты не виновата в том, что случилось с Нергородом. Он сам связался с этой ведьмой, неважно по каким причинам. Ты даже никому ничего не рассказывала. Кот он сам узнал». «Но Нергород этого не знает», — мрачно объяснила я. «Он думает, что я донесла на него, что я предала его». «Предала?» Охотник помурщился. «Лора, ты ему верности не клялась, и у тебя не было выбора. Даже если бы ты действительно донесла на него, это было бы правильным решением. Нас ведь туда для того и отправили». Я медленно жевала и одновременно ковыряла пальцами оставшуюся булочку, не глядя на друга. В горле встал ком, поэтому пришлось сделать глоток воды, чтобы протолкнуть его». Он знал, что так будет, понимаешь? Все еще не глядя на охотника, объяснила я. С самого начала знал, что мне суждено погубить его. Поэтому Соланж была готова жечь меня в той деревне. Она пыталась защитить его. А он... Он просто принял это как свою судьбу и относился ко мне хорошо. Даже слишком хорошо, мысленно добавила я, но вслух произносить не стала. Не хотелось делиться с охотником содержанием последнего разговора с лордом. Внутри и так все переворачивалось, когда я думала о том, как все выглядело для нергарда Впервые за много лет он начинает испытывать какие-то чувства к девушке, открывается ей, а она отталкивает его и на следующий день сдает гвардейцам, обрекая на смертную казнь. Я снова горестно вздохнула. «Как ты думаешь, такие вещи действительно где-то предопределены, и ничего нельзя сделать? Как сказал сам Нергород, судьбой не спорят. Но кто определяет нашу судьбу? Боги?» Охотник пожал плечами и подцепил с одной из маленьких тарелочек на подносе кусочек мяса, который я игнорировала, задумчиво проживал и только тогда ответил. «Я не знаю, Лора. Там, где я вырос, поклонялись четырем богам. Но, как я потом понял, даже не все жрецы верили в их существование. Тот жрец, за которого выдали замуж мою сестру, как я слышал, даже пытался убедить совет жрецов в том, что наши боги — это всего лишь другая раса, от смешения из которой появились жрецы и маги, люди, обладающие силой». Всего в моем мире существовало 12 крупных культов разных богов. Потом я попал сюда. Здесь свои боги тоже почти с десяток наберется. Но какие истинные, какие ложные. Есть ли вообще среди них настоящие боги или все это просто выдумка, созданная одними людьми, чтобы управлять другими. А на самом деле нет над нами никого. И мы сами творим свою судьбу. Я не знаю. Хорошо бы сами. Тогда можно что-то изменить. Я не хочу, чтобы он умер. Они тянут уже две недели. «Осторожно, заметил охотник. Мне кажется, молодой король по-своему привязан к Нергороду, поэтому не торопится отдавать его под суд. Наверное, ищет способ избежать смертной казни. Так что еще ничего не решено». «Я не буду свидетельствовать против него». Тихо, но твердо заявила я. «Когда дело дойдет до суда и допросов, скажу, что кот он солгал. А я ничего такого не видела и тебе не говорила. И пусть докажет, что было иначе. А что до сих пор молчала, так меня запугали. Обещали сжечь, если буду говорить обратное». «Лора». «А еще лучше пойду завтра к королю и скажу все это ему. Ты ведь подтвердишь мои слова?» Я пытливо посмотрела на него. «Тогда получится, что слова Котана будут против наших слов». «Лора, давай без резких движений». Прикрикнул охотник, заставляя меня снова потупить взгляд. «Ты не знаешь, на что способен советник. Может, у него есть зелье, способное заставить тебя говорить правду. Или человек, который сможет залезть в твои мысли». раз такие бывают?» Насупилась я. «Да кто их знает?» Да, гонорет, я был уверен, что и в будущее заглянуть нельзя. Я притихла, размышляя над такой возможностью, сулящей неприятности всем нам. Смотрела при этом на поднос с едой, но краем глаза заметила за спиной охотника какое-то движение. Вздрогнула и снова скинула взгляд. Но в комнате никого, кроме нас, не оказалось. За спиной охотника было только... окно. Поспешно убрав с ног столик под нос, я торопливо выбралась из-под одеяла и подбежала к окну. Никого не увидела за ним, но меня это не удовлетворило — Не без труда я открыла створку и высунулась, чуть ли не по пояс, в снежное хмурое утро. «Ты чего творишь?» — возмутился охотник, затаскивая меня обратно и закрывая окно. Надеюсь, он не подумал, что я пыталась выпрыгнуть в него с расстройства. «Да нет, просто показалось». Пробормотала я, задумчиво глядя на поникшие головки розы в вазах с цветочными композициями. Они были такими с самого утра или завели только сейчас? «Мне нужно с ним увидеться, с Нергордом». Поговорить, объяснить, как все было на самом деле. Он должен знать, что я на него не доносила. Охотник склонил голову на бок и с любопытством прищурился. Думаешь, для него это имеет значение? Думаю, да. Вырвалось у меня, но я тут же смутилась. Это имеет значение для меня. И еще я хочу знать, о чем он говорил с белой ведьмой. Знает ли он, что ей было нужно от меня? Заодно я бы посоветовалась с ним, как поступить. Мне необходимо с ним увидеться, понимаешь? Я с надеждой посмотрела на охотника, а он скрестил руки на груди и с нотками обреченности в голосе поинтересовался. «Тебе точно станет легче от вашей встречи». Я непроизвольно повторила его жест, поскольку ткань этой ночной сорочки была недостаточно плотной, на мой вкус, тянула немного прикрыться. «Думаю, да. Но как это сделать?» «Королю я не могу попасть без советника, а советник категорически запрещает встречу». «Когда не можешь договориться на уровень выше, надо пробовать договориться на уровень ниже». Хмыкнул охотник, самодовольно улыбаясь. Один из начальников ночной стражи проиграл мне в карты. Точнее, проигрывал последние пять вечеров, так что должен уже целое состояние. И обещал простить ему долг, если он устроит себе свидание с лордом. Я посмотрел на него, не скрывая восхищения. Оказывается, он уже обо всем позаботился и все устроил, пока я тут нюни распускала. «Как тебе это удалось?» Охотник пожал плечами. «Магия и никакого мошенничества». Я порывисто повисла у него на шее и поцеловала в щуку. Точнее, в бороду, которая ее прикрывала. Охотник довольно рассмеялся, а потом подтолкнул меня обратно к кровати, нахально шлепнув пониже спины, и велел. «А теперь марш завтракать. Я пойду найду твою горничную, чтобы помогла тебе одеться». Весь день я провела как на иголках. Волновалась, что договоренность сорвется, и начальник ночной охраны решит, что проще отдать охотнику деньги». Боялась, что Нергорд не захочет со мной говорить. Прокручивала в голове то, что хочу сказать ему сама, раз за разом пытаясь предугадать его реакцию. Я смотрела на уронившие головки розы и вспоминала, как две недели назад на деревенской свадьбе моя рука лежала в руке лорда Нергорда, как он обнимал меня за талию, как смотрел, признаваясь в возникших чувствах. Теперь, когда я точно знала, что не он и не Соланж подслушали мой разговор с охотником, становилось ясно, что он говорил искренне. И это угнетало еще сильнее. Сама я не могла понять, что чувствую. Он нравился мне, как и охотник. С ним было приятно проводить время, приятно разговаривать. Его прикосновение к моей руке волновало, заставляло сердце биться сильнее. Но все мои эмоции оставались приглушенными, словно присыпанными пылью, лишенными цвета. И оттого их было сложно понять, как будто что-то настойчиво мешало. Охотник предупредил, что встреча состоится очень поздно, после полуночи, «Когда на посту останется только ночная стража?» «Поэтому позови горничную пораньше, скажи, что голова болит, и ты хочешь лечь. Пусть она тебя переоденет, а когда она уйдет, оденешься обратно. С корсетом я тебе помогу. Мой должник обещал, что человек от него придет, когда минит полночь. Он проведет тебя в подвалы. Но только тебя, я не смогу пойти с тобой». От этой мысли мне по телу пробежала дрожь, но мне и в голову не приходило отыграть назад и отказаться. Оставалось надеяться, что нас не поймают, например, «Люди-советника». С этого хитреца останется за нами следить. Официально к нам стражу больше не представляли, но кто знает, он все-таки колдун, то есть кудесник. Скажи спасибо, что Нергорд особый заключенный и не содержится в городской тюрьме. Хмыкнул охотник на это. Даже если бы я нашел подход к тамошней охране, пришлось бы ехать через весь город и как-то выбираться из замка. Задача стала бы близкой к неуполнимой. Да, пожалуй, это стоило благодарности. Я была готова задолго до полуночи и едва не сгрызла себе все ногти, пока мы с охотником, пробравшимся ко мне вскоре после ухода горничной, дождались тихого стука в дверь. Молодой стражник протянул мне балахон вроде того, что я видела уже не раз и велел надеть. «Если что-то пойдет не так, если нас заметят, бегите». Лаконично велел он. «Если не попадетесь, то сможете оправдаться, вас никто в этом не узнает». Мне казалось, что Балахон не поможет, если что-то пойдет не так. Мне просто не убежать. Но я послушно его надела поверх платья. Стражник повел меня коридорами, о существовании которых я и не подозревала. Я обычно ходила там, где ходили хозяева, а он показал пути, которыми ходят слуги, чтобы не попадаться высоким особам на глаза. Спустившись вниз в полуподвальное помещение, мы вовсе оказались словно в другом мире. Яркая роскошь сменилась угрюмой строгостью. Воздух стал более холодным и сырым. но пока не вызывал дискомфорта. А вот недостаточное освещение давило. Днем здесь едва ли было намного светлее. Маленькие узкие окошки под самым потолком не могли пропускать много света. Особенно сейчас. От мысли, что безымянный провел тут уже две недели, пока мы наслаждались комфортом наверху, мне стало совсем нехорошо. Я поняла, что сделала все что угодно, чтобы вытащить его отсюда, если только я могу что-нибудь сделать. Пока я крутила в голове нерадостные мысли, мы пришли. стражник открыл передо мной неприметную дверь и предложил войти, строго предупредив, что у меня есть ровно четверть часа. Что ж, этого должно было хватить. За дверью оказалась небольшая комнатка с низким потолком и таким же крошечным окошком под ним, как и везде. Здесь не было ничего, кроме голых каменных стен, от которых веяло холодом. И лорда Нергорда. А он стоял к входу спиной, степив сзади руки в замок и смотрел в маленькое окошко под потолком, чуть запрокинув голову. Что он там видел, я не представляла, возможно, снова включил колдовское зрение, но холодом от него веял сильнее, чем от стен. Когда я вошла, он не обернулся, вообще никак не дал знать, что заметил мое появление. «Доброй ночи, милорд», — поприветствовала я, чтобы не терять драгоценных минут на неловкое молчание. Голос от волнения прозвучал тихо и хрипло. «Зачем мы здесь, Лора?» — спросил он вместо ответного приветствия. Его голос звучал глухо, устало. Он был в обычной для себя одежде, но она выглядела непривычно помятой, пока это была единственная деталь в его внешности, говорившая об изменении положения. «Я не доносила на вас, милорд», — торопливо сообщила, «я надеюсь, что это хотя бы немного растопит лед». «Да, я видела вас, белые ведьмы, во время столкновения с монстрами, но я ничего не говорила гвардейцам». Он все-таки обернулся, удивленно приподняв брови, С места не сдвинулся и руки теперь скрестил на груди, скептически глядя на меня. «Как же капитан Коттон узнал?» Подслушал мой разговор с охотником. Едва слышно призналась я, опустив голову. Я говорила об этом только с ним. «Зачем?» «Затем, что не решалась поговорить с вами». Честно призналась я, делая шаг к нему, но тут же останавливаясь. «А чего вы хотели? Что я могла подумать, увидев то, что увидела, услышав то, что услышала?» Вы просили белую ведьму о помощи, а я знаю о ней только то, что ее считают ответственной за появление тумана. Я бессильно развела руками. Ты могла спросить меня. нергар тоже сделал два шага ко мне, и в тесной комнатке мы оказались практически лицом к лицу. У тебя была масса возможностей. Хотя бы на свадьбе, когда мы танцевали, или в любой момент до этого, я бы все тебе объяснил. А почему вы не объяснили раньше? Лучшая защита от нападения. Я понимала, где именно была неправа. Понимала, еще когда не решалась заговорить с ним, что это ошибка. Но и он тоже мог бы быть откровеннее. Тогда этой ситуации вовсе не возникло бы. Мы ведь разговаривали о том, Аня, и о ведьмах, и о монстрах, но вы ни разу не обмолвились о том, что у вас ведьмы есть какие-то дела. Как молчали о странных линиях на вашем теле, которые совпадают с рисунками на ее... Я говорил так эмоционально, что воздуха не хватило, и мне пришлось остановиться, чтобы сделать вдох. «Не думаю, что я мог откровенничать с девушкой, которую прислали в замок в качестве шпионки», — возразил Нергорт. «Тогда не удивляйтесь, что эта девушка испугалась, когда узнала о вас то, что и приехала узнать». Он вдруг сдержанно улыбнулся. «Ладно, я готов признать, что мы оба были неправы, и это закончилось тем, чем закончилось». Как только у меня пропала необходимость защищаться, пропало и желание нападать. Я сочувственно посмотрела на опального лорда, внимательно разглядывая его лицо. Нергард казался не вполне здоровым, но ничего не выдавало в нем упадка духа. Как минимум, он был так же аккуратно выбрит, как всегда. Лицо побледнело и осунулось, но тут так мало света и вряд ли хорошо кормят. «Тогда объясните сейчас», — попросила я. «Может быть, еще можно что-то сделать?» «Что у вас за дела с этой ведьмой? Почему вы ее не ловите, как должны?» Нергород с сомнением посмотрел на меня, вздохнул и принялся объяснять. Я охотился за ней поначалу, думая, как и все, что она виновница появления тумана. Но когда однажды я встретил ее, то увидел эти линии, такие же, как у меня. Я не знаю, что это, не знаю, что они означают, знаю лишь, что они появляются каждый раз, когда я использую серьезную магию. «Поэтому вы используете ее нечасто», — догадалась я. Охотник обратил на это внимание. «Да, рисунок расползается, появляются все новые и новые линии. Я не знаю, что будет, когда рисунки покроют все тело. Предполагаю, это как-то связано с моим проклятием. Возможно, я снова все забуду, когда это случится». «Почему вы так думаете?» «Потому что где-то там, на границе моей памяти, я помню, что их было совсем мало». А чем больше их становится, тем больше я забываю. «И вы думаете, что белая ведьма проклята так же, как и вы?» — предположила я. Я не имел возможности сравнить наши рисунки. Возможно, ее проклятие в чем-то другом. Но механизм такой же. Я думаю, ее прокляли те же, кто проклял меня. И еще мне кажется, она меня знает. Знает, кто я на самом деле. Она определенно помнит что-то о наших взаимоотношениях в прошлом. То, чего не помню я. Она ключ к моему прошлому, но она не желает со мной говорить. За все время сказала мне только одно. Не она вызывает туман. Он действительно приходит за ней, но, как я понял, не по ее воле. Но почему тогда? В ту нашу первую встречу. Первую, которую я помню, она сказала, что туман следует не за ней, а за кристаллином, который она принуждена носить. Кристал... кем?» — это было одно из тех слов, что не рождали в моей голове никаких ассоциаций, никакого понимания. Сказав про него, она коснулась украшения на шее, такой светящийся шарик, — перебила я возбужденно, вспомнив, что видела его мельком. «Да, я не знаю, что это значит, откуда этот кристаллин, что это и почему она вынуждена носить его, если за ним следует туман, и почему он за ним следует, если уж на то пошло, — «Никогда не видел ничего подобного. Или не помню, чтобы видел». Я задумалась хмурить. Какая-то мысль тревожно заскреблась в голове, я попыталась ухватить ее. К счастью, в моей голове было не так уж много всего. Лишь без малого четыре месяца жизни, а потому нужное воспоминание нашлось быстро. А я видела. Те четыре всадника, которые усыпили наш лагерь, помните? Перед тем, как вас ранили. Так вот. Они тогда достали что-то, все четверо. Я не видела, что именно, но оно помещалось в ладонь и очень ярко светилось, совсем как украшение ведьмы. «Думаешь, у них тоже были кристаллины?» «Почему нет? Если туман приходит за ними, тогда он тоже пришел. Но что это может быть?» «Не представляю». Нергород покачал головой. «Я еще где-то видела нечто похожее». Медленно добавила я, снова перебирая немногочисленные воспоминания. «В кабинете советника». Меня привели в его кабинет, и там такой шар стоял на специальной подставке. Он, правда, был значительно больше того, что я видела на ведьме. Советник сразу спрятал его под каким-то колпаком. С каждым словом Нергород хмурился все сильнее. И я могла представить, какие вопросы рождаются в его голове. Если советник хранит кристаллин в кабинете, то почему на столицу никогда не сходит туман? Если ведьма не приводит туман в деревни и города сознательно, а он лишь следует за ней, то для чего она посещает эти деревни и города? Вопросов было очень много, но здесь и сейчас ответов мы найти не могли. И хотя теперь я знала, почему Нергард лоялен к ведьме, а он знал, что я не доносила на него, это не решало главной проблемы. Его будут судить и казнят, если он не докажет, что ведьма не виновна в нашествии туманных монстров. Но это будет трудно, если не сказать невозможно. "Скажите, смогу ли я что-то для вас сделать?" спросила я, меняя тему. Отведенное нам время подходило к концу. «Пока мне приходит в голову только одна идея — не свидетельствовать против вас. Я могу пойти к королю и сказать, что Коттан ошибся или соврал, тогда вас отпустят?» «Даже не думай», — покачал головой Нергорд, криво улыбаясь. «Я уже признался в том, что ты видела». «Зачем?» «Чтобы ты не наделала глупости, пытаясь соврать на суде, и тебя не казнили вместе со мной». Я раздраженно топнула ногой. «Невозможный человек». И что ж теперь делать? Как вам помочь?» «А ты непременно хочешь мне помочь?» — удивился он. Это прозвучало обидно. Неужели он думает, что я вот так просто смирюсь с его казнью? Даже если отбросить в сторону мою симпатию и благодарность ему, как я могла допустить подобную несправедливость? «Послушайте, вы ведь как-то связаны не только с белой ведьмой, но и с черным демоном, так?» Зачем-то понизив голос, спросила я. «Мне кажется, я видела его сегодня за окном. Он ведь защищает вас или служит вам. Он наверняка может помочь вытащить вас отсюда». «Лора, пожалуйста, сделай для меня только одно одолжение». Вдруг серьезно попросил Нергород. «Все что угодно». «Не лезь в это. Не вытаскивай меня, не пытайся мне помочь, я сам во всем разберусь. Живи своей жизнью, а я буду разбираться со своей. Полагаю, отныне они не будут пересекаться». Его слова оказались больнее, чем пощечина. Глаза сразу защипала, в горле сначала заскребло, а потом встал ком, который я никак не могла проглотить. Когда мне это наконец удалось, я с трудом выдавила лишь одно слово. «Ясно». На этом разговор, видимо, можно было считать законченным. Нергард объяснился со мной, но не простил. «Что ж, наверное, это заслужено». «Я слышал, Ксандр собирается выдать тебя замуж». Неожиданно поинтересовался он все тем же холодным тоном, которым встретил. Я кивнула, не глядя на него, и все еще стараясь не разреветься от обида. Ком в горле пришлось проглотить еще раз. Приближается какой-то традиционный королевский бал маскарад. Его Величество собирается представить меня местному высшему обществу, чтобы те начали приглашать меня к себе. А там я бы кого-то себе присмотрела. Почему ты не скажешь ему, что у тебя уже есть кандидат? Вот теперь я вскинула на него удивленный взгляд. О каком кандидате речь? Едва ли он имеет в виду себя, учитывая его положение? Или это намек на то, как можно ему помочь? «Я имею в виду охотника», — уточнил Нергород, внимательно глядя мне в глаза. «Уверен, Ксандр не будет против. А древний выбьет для тебя достаточное, приданное, чтобы не пришлось». «Да я не собираюсь замуж за охотника», — возмущенно перебила я. «Во-первых, он не в отцы годится». Во-вторых, он мой друг, просто друг. Лицо нергарда странно переменилось, смягчилось. Он расплел руки и опустил их, словно убирая невидимую стену между нами. «Правда?» — уточнил он, и тон его тоже заметно потеплел. «Мне показалось, вы так близки». «Вам показалось», — улыбнулась я. «Так это была ревность? Он не обижен на меня за то, что его арестовали, а злиться из-за того, что я его оттолкнула? Думает, это из-за охотника». Сердце странно ёкнуло в груди, в горле вдруг пересохло от волнения. Я понимала, что у нас остались считанные минуты, а внутри поднимался страх того, что это могут быть последние минуты нашего общения. Сможет ли он оправдаться? Смогу ли я ещё раз к нему прийти, если нет? Захочет ли он ещё когда-то принять меня в своём замке, если выпутается? Будущее наше было таким же смутным, как и прошлое. Всё, что мы имели, — это момент в настоящем, и мне не хотелось его упустить. «А мне показалось...» Осторожно начала, я делала еще один маленький шажок, чтобы преодолеть оставшееся расстояние между нами и неуверенно касаясь его руки. Что на той свадьбе вы хотели меня поцеловать? Показалось? Его пальцы дрогнули, сжали мои, а глаза продолжали пытливо вглядываться в мое лицо. Нет, но мне показалось, что ты этого не хочешь. — Вам показалось? — прошептала я, не отводя взгляд. Он едва заметно улыбнулся и вновь медленно наклонился ко мне, словно давая время передумать. Вместо этого я потянулась к нему, приподнимаясь на носочки и встречая его губы на полпути. В голове словно что-то взорвалось. Нет, прикосновение Нергорода было медленным, осторожным, то ли неуверенным, то ли очень деликатным, но оно перевернуло внутри меня все. Пыль с эмоцией сдула мощным ураганом, и мир внезапно обрел краски. Яркие, живые. Словно до этого я смотрела на него сквозь мутное стекло, а теперь увидела без преград таким, какой он есть. И мир оказался прекрасен. По венам растекало сладкое тепло, в груди что-то защекотало, дразня предвкушением, и на мгновение за спиной выросли крылья. голова закружилась, и появилось ощущение полета. Нечто подобное я испытала, впервые оказавшись в седле несущегося вперед Гуара. Как это произошло? Когда? Где я была, что не заметила, как влюбилась в него? Все это время я думала лишь о том, как хорошо, что охотник не влюбился в меня, но не о Нергороде. Может быть, потому что он начал наше знакомство с признанием в собственной бесчувственности, и я просто не воспринимала его как возможного кавалера, но при этом незаметно для себя влюбилась. Он первым прервал поцелуй. Я открыла глаза, только сейчас осознавая, что закрыла их, посмотрела в его лицо и похолодела внутри». На лбу Нергарда собрались досадливые складки, он смотрел на меня с разочарованием. «Что?» — едва слышно выдохнула я. Он медленно покачал головой и признался. «Ничего. Ничего не чувствую. Я думал... Я был уверен, что с тобой будет иначе, но... Но все так же. Это уже была не пощечина, а мощный удар, от которого из меня вышибло дыхание. Крылья мгновенно исчезли». и с высоты, на которую успела подняться, рухнула в глубокую пропасть. Горло перехватило, и глаза уже не просто защипало. Их заволокло слезами, и я поспешно опустила голову, чтобы нергород этого не заметил. «Жаль», — только и смогла сказать я. Он снова сжал мою руку и, кажется, хотел что-то сказать, но тут за моей спиной скрипнула дверь, и стражник, который провел меня сюда, безапелляционно заявил. «Время вышло». Я и не думала просить отсрочки, торопливо высвободила руку и вышла в коридор, не прощаясь. Теперь по полутьма этого места оказалась мне на руку, было не так заметно, как я вытираю безмолвные слезы, следуя за своим провожатым.